труды человека обратились в прах. То есть вы хотите, чтобы мы уничтожили труд жизни нашего отца? спросила мисс Хоклайн. Да, ответил Кэмерон. Либо так, либо он уничтожит вас. Должен быть иной выбор, сказала другая мисс Хоклайн. Мы же не можем просто так выбросить то, над чем он работал 20 лет. До полуночного часа оставалась одна минута.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 сказал Камерон. Дайте нам ещё несколько минут, сказала Мисс Хоклайн, встревоженно поглядев на сестру. Всё, у нас всего несколько минут. Мы должны принять верное решение. Сделаем так, сделаем. Ладно, сказал Гриф. 12, сказал Камерон.